Издательство АСТ, Нина Ягольницер Без в серебряной ловушке Текст читает Сергей Соколов, глава 1 Рай и его хищники Тревизо 1547 год жесткая рука схватила за ворот камиза и рванула назад так, что затрещали дешевые нитки Спешишь, висельник! пророкотал хозяин в самое ухо Пеппо. «Попробуй только за старое приняться. Пальцы клещами повыдёргиваю, как редьку». Ответная грубость леденцом звякнула стиснутые зубы, и Пеппо кротко пробормотал. «Да Господь с вами, мессер, и в мыслях не держал». А хозяин пнул его в спину, почти выталкивая за порог. «Гляди мне, поганец малолетний!» Рявкнул он напоследок, но вопль этот осколками разлетелся, захлопнувшуюся дверь. И Пеппо, не сдерживая ухмылки, сбежал по ступенькам. Вскинул голову, подставляя лицо солнечным лучам. Потянулся было опустить засученные рукава, но тут же поморщился и поддернул их повыше. Рукава давно были коротки. Привычно гладив ладонью стену, подросток двинулся по улице. Что там рукава? От хозяйских повадок скоро все рубашка пойдет на лоскуты. «Впрочем, до зимы и без рубашки не пропадешь». Куда важнее, что он сдержался и не нагрубил хозяину в ответ. Он слишком долго ждал этого дня, чтобы просидеть в мастерской под замком. «Дзынь! Да чтоб ты скисла, худрин сын!» Погруженный в раздумья, Пеппел наткнулся на торговку посудой, вывернувшую навстречу из-за угла. Несколько мисок оглушительно грянулось и мостовую, и сейчас радостно вертелась, рассыпая звонкое медная стакату «Простите, Донна», — процедил Пеппо, наклоняясь и подбирая миски. Выпрямился, украдкой шире раскрывая глаза. Торговка вырвала посуду из его рук. «Э, сгинь! Прочь, глазищи, Ирод!» — взвизгнула она, поддерживая лоток левой рукой и широко крестясь. «А это лохудрина сына», — вкратчиво пояснил Пеппо и двинулся дальше. Позади послышался плевок. Дурноглазый! Ударила в спину. Подросток не обернулся, к бесам всех. Сегодня ничто не испортит ему день, даже нападки горожан, даже отхлестанные с вечера плечи, к которым до сих пор гадко прилипает камиза. Он пообещал себе это еще на рассвете, когда под куполами собора ударили колокола, во весь голос, возвещая о наступлении праздника Святой Троицы. Воскресенье! Тень, чтобы распрямить спину и волю хлебнуть ласкового ветерка, несущего с канала в гниловатый запах разогретого ила, Пеппо любил маленький провинциальный Тревизо почти так же сильно, как ненавидел его обитателей. Город был ему другом, верным и надежным. Все в нем и выщербленные камни криво замощенных улиц, и густая зябкая тень, гнездящаяся среди тесно выстроенных домов, и вечная сырость все было знакомо, понятно и незыблемо. В обычные дни городок походил на улей, вибрирующей ровным рабочим гулом. Разве только пчелы на лету вряд ли горланили песни и пахобно ругались. Но сегодня никто не собачился понапрасну. Мастерские были закрыты, а лавки работали едва ли не с ночи. Веселые толпы простонародья в выходном платье, еще хранящем складки и душный запах сундуков, клубились на улицах и площадях. Повсюду было вдоволь дешевого вина, тротории источали турнотно-упоительный запах мяса и трав. И каждый час с соборной колокольни нёсся благовест, от чего то заставляя душу шальной птицей взметнуться к небесам. Пепо сбавил шаг, всходя на шаткий мостик и отводя от лица прохладные петли старой ивы, нависающей над затянутой зеленью водой. Под ногой хлопнула третья доска. Вот чёрт! Недавно хлопала только шестая, и в узоре трещин на ветких перилах наметилось новое. Надо перестать здесь ходить, неровень час провалишься. Надо место места уже было рукой подать. Еще две извилистые улочки, стали слышны звон колокольцев, скрип телег и гвалт веселых голосов. Ноги оскальзывались на гниющих остатках овощей, упавших утром с подвод и раздавленных колесами и копытами. Последний поворот сдёрнул с лица тень переулка, ярмарочная площадь обрушила на Пеппу тугую волну оглушительного гомона и резких запахов. Здесь переплетались свежий аромат хлеба и радостный дух базилика, терпкие ноты дубовых винных бочек, сромятных кож, нового полотна. И все это привычно сдабривалось зловонием навоза и слитой на земь крови из мясных рядов. Остановившись у стены, Пеппа замер. Вливаясь каждой клеткой своего существа в этот бестолковый, шумный изобильный мирок, пора было приниматься за дело. Это был рай отвратительный, зловонный, ошеломляющий прекрасный рай. Башмаки мерзко чавкали по загаженной мостовой, а над головой взметались старинные крепостные башни, будто прямиком из пасторских книг. Здесь повсюду были плесени, мох, Сор плавал в бурой воде, пахнущих гнилью каналов, а неколебимая твердыня церкви Сан-Никола вонзала шпиль в самые облака, сияя на солнце светлыми гранями древних стен. Здесь люди были злые и суетливы, как лесные муравьи, а на утренней мессе Годелот впервые слышал настоящий хор, коего отраду не бывало в тесной полутемной церквушке его родного графства. Здесь улицы кишели ворами, нищими и прочим отребьем, а лавки ломились от изобилия товаров, о существовании которых сын наемного солдата и не подозревал. Здесь девушки одевались так, как ни одна крестьянская красотка не нарядилась бы и на собственную свадьбу, а на площади у колодца Гадилот даже увидел самую настоящую девицу легкого поведения, о которых доселе слышал лишь от отцовских однополчан. За свои немалые годы, а Гадилоту давно сравнялось 17, он еще не бывал в городе. Но сегодня настал великий день. Гарнизонный капрал Луиджи, славный, хотя и люто скупой тип, потрядил юнца в тривизу с поручением. Вручая Гадилоту жидкий кошель, он путанно и высокопарно вещал о долге перед сеньором. Но даже ошеломленный восторгом паренек не сумел себя убедить, что покупка тюка арбалетной тетивы сойдет за эпический подвиг. Гадилот упивался оказанным ему доверием, хотя скрипучий голосок на задворках ума и подсказывал, что дело и воякам постарше неохота тащиться в тревиза, когда его светлость граф уже приказал в честь троицы заколоть телка. Куда сподручнее отослать с безделицей непутевого мальчишку-иноземца. А посему в то ослепительное воскресное утро Гадилот порядком захмелевший от впечатлений, неспешно пробирался в ярмарочной толчье. Он зря опасался показаться неуклюжим в незнакомом месте. В этом вертепе все следили лишь за своими карманами, и никому не было дела до долговязого паренька в сером калете. Все же не зря он так истово гнал казенного коня. Оружейные мастерские откроются только завтра, сегодня у него целое воскресенье, чтобы прогуляться в этом удивительном месте и как следует поглазеть на городские чудеса. Отец даже расщедрился на пару медиков, и не выпить глоток вина — это сущение уважения к светлому празднику. по неслышно скользил в толпе. Солнце катилось к зениту, вины бочки не скудевали, ярмарка шумела все щедрее заливистей. Самое время. Слева у лабазов крестьянин грузит на подводу гулки и пустые ящики. У него был удачный день. Он пьяный, благодушно рассеян, поэтому то и дело роняет ящики на землю, разморено бронится без всякой досады. Только вот незадача. Селянин с семьёй, его жена что-то сварливо бубнит, сидя на козлах. Не подберешься. Жаль. Под беззаботный фруктовый хруст и полотняный шелест мимо прошла девица. Вот почти задела его плечом. Так близко, что Пеппу ощутил молочный запах кожи вперемешку со свежим духом яблока. Пощекотала щеку любопытным взглядом, будто пером провела. А вот и другой взгляд иглой ткнул под лопатку. Этот совсем другой колючий. И недобрый, а справа накатил новый запах, тяжелый дуб больной плоти, нищеты и отчаяния. Папа невольно вздрогнул, сворачивая в другой ряд, и вдруг заметил: Вот оно, простецкое сукно, чистая камиза, сено, лошадиный пот, легкий душок вина, не горожанин. Постукивают на ходу ножны. Служивый, подвыпивший и недалекий. Да-да, иначе не слышалось бы при каждом шаге тяжкого звякания монет. Кошель бестолково висит у пояса, а в той машне, судя по упоительному тону, не меньше пяти серебряных дукатов. Превосходно. Внимание, сельские олухи имеют наивную манеру то и дело хвататься за кошель. Вот резкий звяк, а потом снова мерное побрякивание. Еще два шага. Пеппо едва заметно повел кистью, и меж пальцев возникло узкое лезвие. Размаренный жарой и вином, Гадилот шагал по рядам. Усталость, ли сказалось, или просто пресыщение новизной, но шум и зловоние города начинали раздражать. Пора было выбираться из толчи, а еще лучше сразу разузнать, где в городе оружейная мастерская, чтоб завтра не плутать. Уж здесь наверняка можно выяснить что угодно. Привычно ощупав кошель, Гадилот огляделся в поисках приветливого лица. И тут в двух шагах взгляд случайно зацепился за напряженный прищур темных глаз словно ищущих защиты от яркого полуденного солнца. Годилот почти бессознательно отметил этот странный ускользающий взор, когда обладатель его вдруг оступился, неловко взмахнул рукой, ища опоры, и вцепился к в плечо. «Ох, простите, великодушно!» Смуглое лицо вспыхнуло, сутулились плечи, будто ожидая удара, а на дне глаз коротко блеснуло что-то неуловимое, чего Годилот не успел объяснить. Он лишь снова машинально хлопнул по кошелю и безошибочно схватил узкую крепкую кисть. «Ублюдок!» — взревел Керасир, выворачивая карманнику руку. Но в ладонь жгучей болью впилось холодное жало, выплюнутое пальцами вора. От неожиданности Гадилот выпустил руку мерзавца, а тот угрём всосался в толпу, мгновенно растворившись в ней и оставив бронящегося солдата изливать ярость у ближайшего прилавка. Не без удовольствия, послушав цветистую ругань, Народная торговка покачала головой, и ленты ее чепца неодобрительно заколыхались в такт. «Будет тебе служивый чертей тешить. Сам виноват, тут тебе ярмарка, а не церковь. Тут и ногу отдавят, и маслом обольют, и еще чего похуже. А ты уж сразу в крик, да еще руку парню заламывать. Ты позлобишься и забудешь, а ему руки. Хлеб насущный. Нехорошо». «Хлеб насущный?» — снова взвился Гадилот. Едва кошель не срезал. Да еще ладонь располосовал, Шлюхин сын! Нехорошо, ваша правда, куда уж хуже. Бледный от злости он искал по карманам завалявшуюся трепицу, с отвращением чувствуя, как теплые капли пробираются под рукав. Но тетка насмешливо поджала губы Кошель! Он-то, да куда ему убогому, прости, господи! Кровь тем временем остановилась сама, и Гадилот, все еще пылая негодованием, нехотя признал, что обокрасть его не успели, как не уверен он был в злых намерениях мерзавца со странным вертким взглядом, а посему следовало прекратить кудахтать о своих и так не слишком лилейных ладонях и вспоминать о деле. Ладно. Бог с ним. Гадилот постарался принять беззаботный вид и натянуто улыбнулся. Научите лучше где мне отыскать оружейную мастерскую. Остаток дня Керосир потратил на праздно шатание вдоль каналов и узких улочек в поисках новых чудес. Вас едва ли прельстили бы полутемные захламленные ловчонки, шумные тратории с подгнившей соломой на полу и грязные балахоны бродячих артистов. Но, если бы вы украдкой заглянули в прошлое Гадилота, то его полудетский восторг перед сомнительными городскими чудесами вовсе не показался бы вам странным. Называя Юнца Керосиром автор бессовестно грешит против истины, стремясь ублажить мальчишеское самолюбие героя. Ибо в отряде, где тот оказался от отрода, он не числился ни в каком звании, жалования не получал и даже ни разу не надевал полного доспеха. Однако графский гарнизон почти сплошь состоял из бывших латников, считавших Гадилота кем-то вроде общего ученика и прочивших его в героические ряды тяжелой кавалерии, обучая уже порядком устаревшим рыцарским боевым приемам. Отец гадилота, шотландец Хьюго Макрорк, бежал из родной земли от беспорядков, бушевавших в Шотландии еще со смерти короля Якова I. Хьюго, потомок захудалого, но от того не менее воинственного клана, отличался гордостью, вспыльчивостью и необузданным нравом. сиротев, он не имел ни одного сердца, которому грозило быть разбитым его смертью. А посему бесшабашный горец щедро расточал бьющую через край молодость во всевозможных военных авантюрах. Никакой склонности к политике Хьюго не имел, зато всегда питал любовь к хорошей драке. Именно эта слабость в злосчастный день привела Хьюго под знамена заговорщиков графа Джона Леннокса. Хотя и тогда ему было мало заботы, чей именно лоб тяготит корона. Джон Стюарт, граф Ленокс, годы жизни, 1490-1526, сторонник короля Якова V убитый при попытке освобождения несовершеннолетнего короля из заключения в Эдинбургском замке. Здесь и далее примечания автора. Но когда заговор провалился, политическое равнодушие шотландского сорвиголовы не помешало объявить его государственным изменником. Однако верные сторонники Ленокса, не дрогнув один за другим, взошли на плаху, а Хьюго решил, что не готов сложить голову за чужое, пусть и правое дело. Отсидевшись после облавы в сыром и укромном лесном овраге, Хьюго выбрался из окрестностей Эдинбурга и вскоре покинул страну. Странствия его, пусть и весьма многотрудные, не имеют значения для нашего повествования. Судьба или, скорее, неуемная натура долго швыряла его по свету туда и обратно в поисках приключений. Злые языки утверждают, что большую часть этих скитаний Хьюго провел то ли в разбойничьей шайке, то ли в экипаже пиратского судна, но «я не стану повторять сплетен». Наконец, нажив немало врагов и дважды чудом избежав виселицы, беглец очутился в терзаемой распрями Италии. Какая извилистая тропа привела его в этот край, он затруднился бы ответить, но там, в жизни неугомонного шотландца, произошел крутой поворот. Завернув в небольшое сельцо под Феррарой, чтобы подковать лошадь, он встретил крестьянскую девицу по имени Терезия и был наповал сражен ее неброской красотой. Отца девицы вовсе не обрадовал шанс породниться с 32-летним головорезом и наземных кровей. Но здесь имелась заковыка. Семья Терезии была бедна, а Хьюго, наряду с первой сединой и орнаментом и шрамов, обладал небольшим состоянием, хотя и не любил рассказывать о его происхождении. Словом, родня девицы сдалась и, ошалевший от восторга Хьюго, женился на Терезии, с которой он и прожил в безоблачном счастье 12 лет. Однако судьба, как пятилетний ребенок, не умеет возиться с чем-то подолгу, и печься об авантюристе ей наскучила. Терезия захворала тифом и умерла, оставив Хьюго незаживающую сердечную рану и девятилетнего сына Гадилота. Мальчик уродился настоящим шотландцем, унаследовав от матушки итальянки лишь пламенные темно-карие глаза. Отцовский непоседливый нрав и склонность к риску щедро проявились в ребенке с самых ранних лет. Однако Хьюго, пометуя о собственной бурной юности, решил сразу пустить энергию отпрыска в правильное русло. Измученный тоской о жене и тревогами о гадилоте, он распрощался с немногочисленными родными покойной Терезии, забрал сына и отправился в провинцию Венетто, где завербовался в наемники к мелкопоместному графу, определив мальчика в гарнизон барабанщиком. Новый сеньор был человеком с причудами, он непременно желал иметь собственный военный отряд, хотя маленькое графство было местечком да скоким мирным. Власти же не поощряли подобных прихотей, ибо кто мог сказать, куда завела бы и так неспокойную страну склонность каждого провинциального аристократишки заводить собственную армию. Поэтому три десятка вояк, игравших роль графского гарнизона, в реестрах значились охотниками и сторожами, вели размеренную сытую жизнь и совершенно не беспокоились о том, к какой должности приписаны на бумаге. Меж тем Годилот подрастал, И отец замечал все больше странностей в характере сына. По-отцовски вспыльчивый и азартный в драке, мальчик вдобавок был смышлен, любопытен и вскоре напросился в ученики к пастору. Поначалу порадовавшись за отпрыска, на удивление быстро выучившегося грамоти, Хьюго заметил, что поторопился с восторгами. Мальчишка завел фасон читать все подряд без всякого разбору. Нахватался дурацких идей вроде той, что тело, содержащееся в чистоте, менее подвержено хвори. А ведь любой здравомыслящий человек легко сообразит, что вымытая кожа все одно, что голая, значит, беззащитна перед любой дрянью. Набравшись пагубной книжной пыли, Гадилот стал несносен в споре, ибо о каждом предмете возымел собственное мнение, часто звучащее сущей ересью. Хьюга, любящий сына грубоватой, но искренней любовью, за голову хватался, очередной раз заставая его за беседами с пастором и чудаком-лекарем а тот, к слову сказать, дело своего не знал, поскольку вместо того, чтобы похлопотать о юношеской придуре мальчугана, лишь потакал его причудом и даже водил в свой оплот чернокнижья в одной из полуподвальных комор. Не подумайте, что Гадилот слыл сумасшедшим. Для своих лет он ловко управлялся с палашом, исправно нёс караулы, к меси не опаздывал, но и в ядрёном речевом похабстве толк знал, а посему в гарнизоне считался парнем свойским. А что спутал чего Господь в некрепшем разуме, так то бывает, вон и шестипалыми некоторые рождаются. Но Хьюга не терял надежды, что сын образумится, и потолковал с Луиджи. Сам шотландец городов повидал волю и таил чаяние, что после нескольких дней в зловонном каменном вертепе Годилот вернется отрезвевшим и бросит всякую безбожную книжную галиматью. Сам же виновник отцовских дум не подозревал о надеждах, возлагаемых батюшкой на целительную силу суровой реальности. Сегодня, вновь готовый к открытиям, он пробирался по лабиринту тесных улочек, руководствуясь ворохом наставлений, полученных вчера от слова охотливой торговки. Улица напоминала ущелье межотвесных скал. Серый камень домов, теснящихся вплотную, нависал над гадилотом, не позволяя солнцу заглянуть в сумрачные глубины кварталов. Сейчас отовсюду несся гвалт трудового утра. Мерный бой кузнечного молота задавал ритм, подхваченный щелчками и визгом ткацких станков, говором каких-то неведомых гадилоту инструментов и неумолчной какафонии голосов. Заблудшая свинья рылась в груди отбросов у крохотной ловчонки. Нагруженные тележки то и дело прокатывались по щербатым камням, едва не впечатывая прохожих в замшелые стены. Однако, пусть и неприглядный в своем дневном быту тревиза, все же был приветливее, чем ночью. Вчерашнее возвращение в троторию по стремительно пустеющим улицам, неверно освещенным чадящими там и сям масляными фонарями, по сию пору вызывало у гадилота невольное содрогание. Наконец отыскалась оружейная мастерская, помещавшаяся в приземистом здании с подслеповатыми окнами. Толкнув дверь, гадилот оказался в просторном и шумном помещении, загроможденном множеством прелюбопытных вещей, которые в другое время охотно бы рассмотрел. Но к нему уже спешил дородный субъект в засаленной рубашке и кожаном фартуке. Это был хозяин мастерской венчанцу, весельчак, с купердя и отчаянный сквернослов. С достоинством поклонившийся и сквозь зубы рыча на нерасторопных подмастерьев, он провел покупателя к захламленному столу, выслушал заказ и начал сосредоточенно царапать на грязноватом листе торговую расписку, солидно морща лопы в тайне надеясь, что юнец не заподозрит его в малограмотности. «Итак, 30 пеньковых и 30 жильных. Милости прошу, что за прекрасный выбор». Винченцо чистил, закатывал глаза, а сам недоумевал, зачем престарелому графу, в чьем тихом углу уже наверняка лет сто не расчехляли орудий, столько тетивы. Но граф был готов платить, а посему имел полное право на причуды. Оружейник заметил слегка скучающий вид визитера, доверительно наклонился к нему и с видом фокусника проговорил. «Моим изделиям равных нет по всей провинции Венетто». Я имел честь продать арбалет самому дожу. Я не скуплюсь на материалы, друг мой, но это, заметьте, не все. Негациант многозначительно поднял брови. «У меня работает исключительно вам мастерство, тетивщик. Руки сам Господь вылепил. Пожалуйте к нему, отберите товары, вы будете вспоминать меня добрым словом долгие годы». Кирасир едва сдержал смешок. «Ни одна тетива, будь она хоть феями, сработана в сказочных кущах, не прослужит долгие годы». «Что ж». Всякий хозяин хвалит свой товар. Годилот поклонился. «Не желаете ли вы, мессер Винчетсо, проследить за отбором и помочь мне советом? Толстяк замахал руками. «Я ручаюсь за каждое свое изделие, даже не глядя на него. Вон сидит мой мастер, берите любую его тетиву и не ошибетесь!» Юноша проследил за его грязноватым указывающим перстом и увидел темный угол, где чадила одинокая лампада, Скорбный лик Девы Марии смутно проглядывал сквозь сумрак, а под ним виднелась склоненная спина. Видимо, человек молился. Годилот нерешительно двинулся в указанном направлении, не желая мешать молящемуся, и стараясь ступать бесшумно. Но подойдя поближе, он вдруг увидел в углу станок, а рядом невысокие козлы, с уложенными в военном порядке готовыми тетивами. Неужели в этом раке можно работать? Однако человек сосредоточенно трудился. Давно не стриженные чёрные волосы были стянуты шнуром, поношенная веста заметно тесна в плечах, смуглые пальцы невероятной длины спора мелькали над пеньковой струной, закрепленной на станке. Гадилот нахмурился. Нечто смутно знакомое привиделось ему в этой вести и угольной копне волос. И в этот миг мастер выпрямился от чего-то, не оборачиваясь. — Не побрезгуйте, сударь, извольте взглянуть. Лён, крученная жила, конопляная нить. Сам натяну на арбалет по всем правилам ратной науки и отлажу механизм, если пожелаете. Голос был приветлив. Тонкие пальцы с вкрадчивой лаской пробегали по разложенным тетивам, но Гадилот уже вспомнил. Он сделал еще шаг и вдруг заметил, как плечи тетивщика напряглись. Мастер медленно обернулся и к кирасиру обратилось смуглое худощавое лицо с упрямым подбородком. Но сегодня не было приметного прищура. Широко распахнутые кобальтовые глаза неподвижно смотрели гадилоту в переносицу. Карманник был слеп.